6. Тем временем вечерние торжества в доме дяди приобретали отпечаток бездушности почти профессиональной. Все собираются под елкой или вокруг елки, входит тетка, зажигают свечи, гномы начинают стучать молоточками, ангел шепчет «Мир! Мир!». Потом исполняют несколько песен, жуют печенье, немного болтают и, зевая, расходятся с пожеланием весело провести праздник. после чего молодежь придается удовольствием, соответствующим данному времени года. А мой добрый дядя Франц с тетей Милой ложатся спать. В комнате остается дымок от погашенных свечей, легкий аромат разогретой хвои и запах пряностей. Гномы неподвижно застыли на месте, излучая в темноте слабое сияние. Их руки угрожающе подняты. Серебряные одежды ангела тоже начинают слабо светиться. Нет нужды сообщать, что радость, которую принято испытывать во время настоящего Рождества, у членов нашей семьи значительно померкла. Мы можем любоваться рождественской елкой, когда захотим. Бывает и так, что мы сидим летом на веранде, утомленной дневной суетой, и попиваем дядюшке на апельсиновый крюшон. А из дома доносится нежный перезвон стеклянных колокольчиков, и видно, как гномы, словно маленькие проворные чертики,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 Если, конечно, он вообще понимает, что играет какую-то роль и какую именно. Но, так или иначе, он играет роль. Седовласый, улыбающийся, лиловая кайма, выглядывающая из-под воротничка, придает картине завершающий оттенок благородства. «А что вы скажете, услышав прохладным вечером взволнованный крик? Скорее, несите гасильник! Где гасильник?» Уже случалось...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 Не говоря уже о страшном расходе нервов, о ежедневном подрыве здоровья, каковой начал заметно сказываться. Но тогда была осень, и все заболевания приписывали повсеместно наблюдаемой «осенней восприимчивости».